Студия Вира М. представляет книгу Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Книга для всех и не для кого. Запись производится по изданию. Санкт-Петербург, 1911 год. Перевод Антоновского. Читает Галина Самойлова. Диск первый. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Книга для всех и не для кого. Часть первая. Предисловие Заратустры. Глава первая. Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся этим.